Восемнадцатый ключ. Луна. Было как раз то время года, о котором говорят между двумя хлебами, когда Ересена Тенецкая и ее возлюбленные отправились на восток, в сторону границы, где на одном из постоялых дворов их должен был поджидать Харлампи Апуич вместе с миссией, которую он сопровождал. Ересена спала в повозке, нагруженной скарбом, а молодой Апуич ехал рядом верхом. Он чувствовал, как под копытами его коня постоянно перекликаются две дороги. Верхняя, Константинопольская, а под ней, как звонкая тень, стремящаяся на восток, та дорога, по которой прошагали римские легионеры. Их путь лежал через места, о которых в народе говорят, что зимой здесь пробираешься между волком и собакой. Вдали по обе стороны дороги виднялись две башни. Вдруг они услышали ружейную стрельбу — Опуич пришпорил коня, за поворотом показалась река. От реки пахло икрой. Течение несло вниз грецкие орехи, которых в том году родилось столько, что под их тяжестью ломались ветки, и волны сыпались и листья, и плоды. На берегу реки им предстал огромный полузгнивший постоялый двор, похожий на паука, висящего на струйке дыма из красной печной трубы. Собравшиеся перед ним люди полили из ружей почему-то, что находилось в воде. «Не давай ему! Не давай! Не да... давай перебраться!» — кричал, заикаясь один. Э чтоб ему! Вон он! Уже пристаёт сокрушался другой, заряжая ружье. Сафроний Апуич решил, что они чем-то забавляются, и вошел в постоялый двор узнать, есть ли свободные комнаты. «Осталась только одна», — сказала хозяйка и провела Ересену и Сафрония на второй этаж, вокруг которого шел выложенный камнем балкон. Через камни проросла трава. Стены, когда-то видно, были выкрашены в зеленый цвет. В комнате была печь, и тех, что топят брикетами навоза срубленной соломой, на плите грелась вода. «Лучшая наша комната», — сказал сопровождавший их слуга, почему-то глядя при этом в сторону, будто ему хотелось плюнуть. «Я вижу, вы здесь упражняетесь в стрельбе», — сказал за ужином Сафроний тому человеку, который днем больше всех кричал на берегу реки. «Ты, господин, ничего не понимаешь?» — пробурчал тот. «Завтра, когда немножко разберешься в том, что здесь происходит, сам начнешь стрелять. Скажи-ка, в какой комнате вас поселили?» «Случайно не в зеленый?» — вступил в разговор другой постоялец. «Если в зелёной, будьте осторожны, когда вам ночью начнёт что-то сниться». «Это почему же, прошу прощения?» — ответила Апульч со смехом. «Все мы, кто ждёт здесь разрешения пересечь границу, прошли через эту комнату. И все после первой же ночи требовали, чтобы нас переселили в другую. Всем, кто ночевал в той комнате, снился один и тот же сон». «Какой, если не секрет, продолжал выселиться Сафроний?» «Что ты за человек такой?» — вмешался, не выдержав третий, сидевший с ними за столом. «Всем нам, брат, снился в точности один и тот же человек, от которого пахло грецкими орехами. У него были длинные волосы, схваченные на затылке пряжкой в виде перламутровой бабочки. Одет он был в мундир и хотел убить каждого, кто в этой комнате видел его во сне. Меня он пытался зарубить саблей, но я вовремя проснулся». Однако это удалось не всем. «И что с ними теперь?» «Они стали за -за заикаться», — ответил тот, которого Сафроний заметил на берегу. поэтому мы и стреляем». «А в кого вы стреляете?» — спросила Ересена, тоже посмеиваясь. «Да в ореховые скорлупки. На них по воде из Турции нечистая сила сюда переправляется, потому что просто по воде она не может. Вот и ищет скорлупки от орехов, чтобы ими воспользоваться». «Вчера один тут спал в зеленой комнате, он тоже видел во сне того, который всем снится, и узнал его. Говорит, что это хозяин колокольной мастерской в Земуне». «Глупости. В ореховых скорлупках по воде плавают только ведьмы, а вы хотите остановить колдуна. Напрасно стараетесь. Они переправляются через реку в скорлупе от яиц», — насмешливо пояснила всем Ересена, но на утро и она проснулась бледной.